90. Брюстер успел только переодеться в свою форму, как в небе зазвучал стек от вертолета. И через несколько минут на поле возле ангара усел К-10 в желтой расцветке воздушного такси. Из вертолета выскочил лейтенант Банин и побежал к Колумбу. Лопасти затихли, и из винтокрилой машины вышел пилот, к которому и направился Макс. К вертолету он подошел одновременно с Колумбом и Банином. «Здравия желаю. Лейтенант Ивар Мэдисон», — представился пилот. «Какая работа?» И так бы и что, сынок, остановил того капитан. Сначала закати свою машину в ангар, навесь вооружение, а потом всё объясним. Нет проблем, подтолкнул её машину. Макс с Миком помогли пилоту закатить вертолёт в ангар. На его удивление, при помощи трёх человек он закатился довольно легко. Он тебе всё объяснит, сказал Колум, показав на Брюстера. Понял. Вы заказчик, а он получается стратег, кивнул головой Ивар. Что ж, давайте для начала познакомиться. Меня вы уже знаете, лейтенант, потянул руку. Колум с Банином ушли. Оставив Макса наедине с пилотом. Максимилиан Брюстер назвал свое настоящее имя Макс после недолгого размышления. «Ты не боишься, что компания вышибет тебя, если узнает, как ты пользуешься ее имуществом в свободное от работы время?» «Не вышибет», — уверенно сказал пилот. «Этот вертолет мой». «Он же кучу денег стоит. Где же ты столько взял? Он хоть и не новый, но все равно...» «Ну, не так уж и много. А деньги на войне заработал. Трижды горел, еле ноги унес, но дослужил до конца срока». Зато за годичный контракт сбил десятерых, потом взял в банке ссуды и купил этот вертолет. Теперь вот катаю особо нетерпеливых клиентов и иногда вот на такие заработки выхожу. Это, кстати, мой второй боевой вылет. Денег, что ли, мало зарабатываешь на основной работе? Не в этом дело, просто иногда пострелять хочется, адреналин и все такое. Пилот открыл дверцу в пассажирский салон и вытащил оттуда угловатую стальную конструкцию. Это что такое? Моя броня защитит от лёгкого стрелкового оружия и касательных попаданий тяжёлого. В самом деле, помоги навесить, это не трудно. Макс вместе с сываром нацепили броню на специальные, опять же, самодельные крючки и позы. Броня огибала корпус, как литая, но защищала только днище и нижнюю половину корпуса. Люстервин должен был признать, что Медисон знаток своего дела. Кроме брони он вытащил и дополнительные крылья с подвесками для вооружения. Ну вот, кажи всё. Осталось только оружие подцепить. Кстати, где оно? Брюстер ни слова не говоря, ушёл в дальний конец ангара и одним сильным взмахом руки стёрнул покрывало. Отлетев тяжёлая ткань обнажила ящики с вооружением. С остальным звуком выстили миномёты и ухнули дальные взрывы. Потом послышался отчаянный мат опытного миномётчика, поносившего молодых придурков, которые даже не знают, откуда ноги растут и что вместо головы у них задница. Что это с него госпосил пилот? Миномётчики тренируются. Ну что, будем навешивать? Давай. Только что тут у нас. Две коссеты неуправляемых ракет Шмель, каждый по 50 штук плюс дополнительные ракеты. Два 20-миллиметровых пулемёта и две бомбы, по одной на каждый заход. Всё простенько, но со вкусом. Вдвоём они навесили кассеты и приладили пулемёты, но управлять пока не стали. Мадисон только установил систему управления огнём. Красота. Освещённый пришнёс пилот и погладил машину по корпусу. Против такого ничего не устоит. Брюстер с подозрением посмотрел на пилота, заподозрив в нем сумасшедшего. Либо он действительно псих, подумал Макс, либо просто храбрится. «Ладно, пойдем», — позвал пилота Макс. «Я сейчас поставлю всем задачу, объясню, что и как, и приступим к основным тренировкам». После постановки задачи наемники снова налегли на стрелковые упражнения, восстанавливая слегка забытые навыки. Поступило несколько дельных предложений, частью из которых Брюстер согласился. Десантники посведовали, что у них нет специального снаряжения, их турборанцу для спуска и десантирования из транспорта, когда они могли покинуть истребитель ещё на предечной высоте, перед даже подняться с земли на нужной высотой. На что Макс ответил, что он нанял их не для исполнения цирковых номеров, а как профессиональных наёмников, прекрасно знающих своё дело. Миномётчики теперь клали сои снаряды гораздо ближе к цели, а снайперы наблюдали за всем этим с лёгкой улыбкой. Единственный человек, к кому они отнеслись со всей серьёзностью, был пилот вертолёта, поскольку за свою карьеру им не раз и даже не два приходилось убегать от лавины огня, посылаемой винтокрылыми машинами по обнаруженным снайперам. Сам вертолёт, загруженный только наполовину в виду экономии боеприпасов, сделал один пробный круг и довольно точно положил все ракеты и сбросил имитатор бомбы простой камень, вычерченный квадрат. Все системы были проверены. И Макс, измученный сомнениями по поводу секретности, снова подошел к капитану Колумбу. «Капитан, нам нужны новые машины. Зачем?» «Надо. Еще лучше, если ваш знакомый организует целую колонну грузовиков, желательно с маркировкой другой компании и другими марками машин. Он это может?» «Может», — ответил Колумб и еще раз посмотрел на Макса. «Если надо, то сделаем. Лишняя перестраховка не помешает». «Хорошо. Позже я покажу маршрут движения и вообще весь план операции». А миномётчики дольше всех продолжали свои учения. Они сетовали, что нет специальных самодвижущихся снарядов, с которыми было бы гораздо легче. Короче, им с простым боеприпасаванием действо решили вполне сносно. Загнав водителя корректировщика на гору, миномётчики били через склон в третий последний отведённый им ящик со снарядами. Результатов их работы было не видно, но так как они уверенно действовали, наводило на приятные размышления о том, что всё должно получиться.